Глава восемнадцатая. Таня. Какую еще скорую? Всплескивает руками Игорь. Королева драмы, уймись! Ты меня бесишь уже. Чуть что скорая? Голос поднять на тебя нельзя. Боже, пожалуйста! Я чувствую себя беспомощной. Мысли в голове путаются. Игорь наконец окидывает меня взглядом, заметно бледнеет. Не баба, а черт, и что? рычит он. Достает мой мобильный и прижимает к уху. «Не отключаться, только не отключаться!» — шепчу я беззвучно самой себе, медленно опускаясь на пол. «Мне нельзя потерять сознание. Я могу неудачно упасть». Сила оставляют, в ушах шумит. В другой момент я бы посмеялась над собственной реакцией. Хирургическая медсестра напугалась вида крови. На работе я каждый день имела с ней дело. Но сегодня кровь, что струится по ногам, не принадлежит пациенту. Она моя, и ее здесь быть не должно». Это ненормальное начало родов. Все пошло не по плану. Ужас цепкими ледяными щупальцами сжимает грудь так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я пытаюсь вспомнить молитву. Я пытаюсь хоть как-то удержать сознание и дождаться помощи. Именно в этот момент в голове всплывает образ Руслана. Это так глупо, Боже. Сабуров не мой мужчина. И никогда моим не был. Он скоро женится на другой. Но почему-то именно с ним одним... У меня ассоциируется ощущение абсолютной безопасности, спокойствия. Надежный, уверенный, лучший. Он всегда появлялся в моей жизни тогда, когда был необходим. Я с надеждой смотрю на дверной проем, словно ожидая чуда. Будто одной моей мысли окажется достаточно, чтобы перенести Руслана сюда из Греции, где у него запланирована свадьба. Но, увы, передо мной только жалкий Игорь. — Девушка беременная, да, — говорит он по телефону. «Не знаю я, какой срок. Большой живот, отошли воды, все верно». «Какие воды? Дай сюда телефон, немедленно!» — кричу я. Он слушается, передает мне сотовой, и я быстро объясняю оператору, что со мной происходит на самом деле. «Мне еще рано рожать», — говорю я быстро. «И, пожалуйста, приезжайте скорее, мне страшно. Я так ждала этого ребенка, я умоляю вас». Не сдерживаюсь и плачу в конце. «Не вздумай заявить, что это я виноват, я не виноват». Качает головой Игорь и идет к двери. Встречу врачей внизу. От Отчего-то я знаю, что он не вернется, сбежит. Как всегда делает в сложной ситуации. Он обозвал меня пародией на женщину. Но правда в том, что из нас двоих пародия как раз он. Пародия на мужчину. На него нельзя положиться. В любой сложной ситуации он бежит, поджав хвост. Оставшись в квартире одна, я вновь чувствую страх. И одиночество. Глажу свой живот и шепчу ласковые слова. Немножко нужно подождать. Вика, солнышко мое, потерпи, доченька, и мы встретимся. Помощь близко. У самой слезы на глаза наворачиваются. Мне так страшно и больно. Я должна быть сильной для нее. Но как же это непросто! Я вновь сжимаю сотовый, потому что хочу позвонить родителям. Это нужно сделать обязательно. Мне нужна поддержка. Дрожащей рукой снимаю блокировку экрана и выбираю из списка. Руслана Сабурова. Не мешкая, нажимаю на кнопку «Позвонить». Этот мужчина стоит у меня перед глазами. В экстренной ситуации я могу думать только о нем. О его всегда ровном глубоком голосе, который меня успокаивает. О его улыбке, которой невозможно не ответить. Оказывается, этот человек так много для меня значит. Сейчас я это понимаю удивительно ясно. Словно пелена, что была перед глазами, спадает. «Мне нужен Руслан и никто больше». Он отец моей девочки, моей Вики, моего чуда. Без него я не справлюсь. Он так сильно нужен мне». Не проходит и нескольких минут, как медики помогают мне спуститься на первый этаж. Все это время я звоню Руслану. Идут гудки, он занят. Наверное, на совещании. Меня грузят в машину. Добрая молоденькая медсестра убеждает, что все под контролем. Но водитель сходу врубает мигалку и выжимает педаль газа. «Я не дура». Понимаю, что если бы все было хорошо, мы бы не летели на полной скорости под бешеный рёв сирен мимо светофоров. Божечки, мне никогда в жизни не было так страшно. Слезы текут, не переставая. Я звоню Руслану. Звоню без остановки. Я просто хочу услышать его. Я почему-то уверена, что если он ответит, если я услышу его голос, то все будет хорошо. Больница близко. Возможно, мне стоит ему написать? Не выходит. Пальцы дрожат слишком сильно. Тогда я говорю медсестре. И «Если я отключусь, пожалуйста, возьмите телефон. Возьмите, умоляю. И если я потеряю сознание, позвоните Руслану. Он отец моей дочери. Он должен знать о том, что происходит. Если со мной что-то случится, он должен знать. И он должен спасти нашего ребенка. Она — настоящее чудо», — умоляю я. «Конечно, я все сделаю», — отвечает испуганная девушка. «Поклянитесь. Я обещаю вам». Я чувствую боль такой силы, что сознание мутнеет. Машина останавливается, меня грузят на каталку, все вокруг кричат. В этой безумной суматохе раздается громкая трель звонка моего мобильного. Я провожу пальцем по экрану и слышу словно по громкой связи знакомый голос. «Алло, Таня?» Голос Руслана. Слышу так четко, будто он рядом стоит. А может, это мой бедный разум так пытается меня успокоить? Мое сердце сжимается а по телу пробегают мурашки. «Руслан!» — шепчу я. «Руслан!» — он ответил. «Это ведь хороший знак!» «Так хочется верить!» Дальше снова крики, голос врача. «Срочно в операционную!» И пустота.